Глава 21. Два года тому назад из земли войска Донского приехала в Петербург на курсы здоровая, восточного типа, красивая девушка Турчининова. Девушка эта встретилась в Петербурге с студентом Тюриным, сыном земского начальника симбирской губернии, и полюбила его, но полюбила она не обыкновенной женской любовью с желанием стать его женой и матерью его детей, а товарищеской любовью питавшаяся преимущественно одинаковым возмущением и ненавистью не только к существующему строю, но и к людям, бывшим его представителям, и сознанием своего умственного, образовательного и нравственного превосходства над ними. Она была способна учиться и легко запоминала лекции, сдавала экзамены и, кроме того, поглощала новейшие книги в огромном количестве. Она была уверена, что и призвание ее не в том, чтобы рожать и воспитывать детей. Она даже с гадливостью и презрением смотрела на такое призвание, а в том, чтобы разрушить существующий строй, сковывающий лучшие силы народа, и указать людям на тот новый путь жизни, который ей указывался европейскими новейшими писателями. Полная, белая, румяная, красивая, с блестящими черными глазами и большой черной косой, она вызывала в мужчинах чувства, которых она не хотела, да и не могла разделять, Так она была вся поглощена своей агитационной разговорной деятельностью. Но ей все-таки было приятно, что она вызывала эти чувства, и поэтому она хоть и не наряжалась, не пренебрегала своей наружностью. Ей приятно было, что она нравится, а на деле может показать, как она презирает то, что так ценится другими женщинами. В своих взглядах на средства борьбы с существующим порядком она шла дальше большинства своих товарищей и своего друга Тюрина и допускала, что в борьбе хороши и могут быть употребляемы все средства, до убийства включительно. А между тем, эта самая революционерка Катя Турчанинова была в душе очень добрая и самоотверженная женщина всегда непосредственно предпочитавшая чужую выгоду, удовольствие и благосостояние своей выгоде, удовольствию, благосостоянию, и всегда истинно радовавшаяся возможности сделать кому-нибудь, ребенку-старику-животному, приятное. Лето Турченинова проводила в Приволжском уездном городе у товарки своей, сельской учительницы. В этом же уезде у отца жил и Тюрин. Все трое вместе с уездным врачом, Часто видались, обменивались книгами, спорили и возмущались. Имение Тюриных было рядом с тем имением Левенцовых, куда управляющим поступил Петр Николаевич. Как скоро приехал Петр Николаевич и взялся за порядки, молодой Тюрин, видя в левенцовских крестьянах самостоятельный дух и твердое намерение отстаивать свои права, заинтересовался ими. И часто ходил в село и разговаривал с крестьянами, развивая среди них теорию социализма вообще и, в частности, национализации земли. Когда случилось убийство Петра Николаевича и наехал суд, кружок революционеров уездного города имел сильный повод для возмущения судом и смело высказывал его. То, что Тюрин ходил в село и говорил с крестьянами, было выяснено в суде. У Тюрина сделали обыск, нашли несколько революционных брошюр, а студента арестовали — и свезли в Петербург. Турчининова уехала за ним и пошла в тюрьму для свидания, но ее не пустили в обыкновенный день, а допустили только в день общих свиданий, где она виделась с Тюриным через две решетки. Свидание это еще усилило ее возмущение. Довело же до крайнего предела ее возмущения ее объяснение с красавцем жандарским офицером, который, очевидно, готов был на снисхождение в случае ее принятия его предложений. Это довело ее до последней степени негодования и злобы против всех начальствующих лиц. Она пошла к начальнику полиции жаловаться. Начальник полиции сказал ей то же, что уговорил и жандарм, что они ничего не могут, что на это есть распоряжение министра. Она подала докладную записку министру, прося свидания, ей отказали. Тогда она решилась на отчаянный поступок и купила револьвер.